Глава десятая. Всеслав. «Вступите, вступите в стремя злотое, За честь всего времени, за русскую землю». Слово о полку Игореве. В степи всадник видит далеко и привык запоминать приметы. Он ловит очертания земли там, где опускается небо, Замечает место солнца, следит, куда падает тень. В лесу иное хазары постоянно оглядывались Пытались приметить деревья, кусты, повороты, чтобы суметь вернуться, когда понадобится. Тропа привела к засеке. Здесь следы подсказали хазарам место прохода через омерзительный для них вал беспорядочно поваленных деревьев. Над засекой, хотя было видно небо, в лесу листья гасили солнце, превращая власть света в игру лучей и теней. Тропа извивалась, сжечь бы злой лес, чтобы ходить и искать безвозбранно по всей земле. Рожденные в степи ненавидят лес, горы. Их создали злые духи джины, чтобы повредить людям. Передний поднял руку, остановился, и все всадники замерли, затаив дыхание. По цепи скользнул шелест шепота. Тропа потерялась. Не совсем, оставалось шагов десять, а дальше как обрубило. Колдовство? Не повернуть ли обратно? Хазары ищут славянские грады, Им не нужны слепые тропинки. Нет, здесь тайна. Тропа скрылась, подобно зайцу, который перед лежкой делает длинный прыжок. Кто прячется, тот выдает себя. Вожак, один из младших сыновей хана и самый молодой в отряде, двинулся вперед. Тропа кончалась на полянке. Кругом стеной толпился крепкий подлесок из калины, орешника, молодых кленов. Конь вожака ступил на траву. Раздался резкий звук, как от тетивы. Впереди тряхнуло листья, и конь вожака, подпрыгнув, завалился. Всадник успел соскочить. В конской груди торчала толстая стрела, оперенная тонкими, как рыбий плавник, деревянными пластинками. Хазары отпрянули. Спешенный вожак заставил себя приблизиться к роковому месту. Найдя что-то, он знаком подозвал других. В траве были вбиты колышки, Крайнему была привязана жилка, пропущенная через серьгу, подвешенную на другом колышке. От него жилка уходила дальше в кусты. Спешившись, хазары охватили опасное место. Они нашли трехаршинный наглухо закрепленный лук. Он был нацелен так, чтобы стрела попала в грудь человеку, не посвященному в тайну. Нашлись еще два самострела. В древко лука и в тетиву упиралась круглая палка. От нее шла жилка. Прикрепленная к тяжелому обрубку дерева и от обрубка к колышкам. Задевший жилку ногой сбрасывал плаху с подставки, плаха срывала палку, лук пускал стрелу. Хазары злобно изрубили славянскую выдумку. Загадку тропы они разрешили в поисках самострелов. Славяне, доходя до известного места, расходились по лесу. Куда? Вскоре лес просветлел, открылась полянка. Это не град. На поляне стояли полумесяцем ложные боги, кощунственно вырезанные из дерева. За ними в холм был врезан навес тоже в форме полумесяца. Людей не было видно. Навалившись на ограду из жердей, Хазары слушали тишину. Было совсем легко оторвать несколько жердин ограды, прикрепленных к деревьям. Хазары не любят ходить пешком. Верхом торжествуя, двенадцать разведчиков въехали в росское святилище. Презренные боги, презренных язычников, боги, которых можно увидеть глазами, ощупать руками. Хазары знали истинного бога, единого, который проявил себя сотворением неба и земли. Он создал свет, отделил твердь от воды, сотворил солнце, луну и звезды, управлял вселенной. Но образа он не имел. Смертным грехом, оскорблением Бога была попытка изобразить Его черты в камне, металле, в дереве, нарисовать на доске полотне. В Своем величии Единый Бог воспретил людям искать способ познания Его божественности в видимых глазом предметах. Бог был больше неба, вмещал в себе все доступное и недоступное пониманию. Бог людей, духов, ангелов таинственно проявлялся во снах. Святые слыхали его голос. Намеком на высшее существо был черный камень, хранившийся в Аравии. Бог избрал хазарский народ. Только хазары имеют право владеть землей. Бог допускает существование иных народов, чтобы хазары овладевали их имуществом и надевали им на шею ермо, как скоту. Хакан, великий хан-владыка и знатные люди исповедовали истинного бога, Под именем Яхве. Простой народ знал Бога Хавра, более простое и более понятное выражение Яхве. Бог един, поэтому у него много имен. Хакан допускал веру в Хавра. Хавр был богом предков Хакана, пока не пришли с юга учителя-мудрецы, посланные Яхве. Они объяснили, что в Яхве заключен истинный смысл Бога, а Хавр его отражение. Временно пригодная для низких разумом подданных Хакана. Велик Яхве Хавр. С насмешкой хазары смотрели на глупых богов, Бессильных славян, Которые живут в лесу, как грязные свиньи. Вожак хлестнул плетью дерева побежденного Дашбога. И кто-то поспешил осквернить погост. Но что там под навесом? Тоже бог? Отделанный обрубок пня со спинкой и подлокотниками, с мешком пуха на сиденье, был так же удобен, как рамейское кресло, заплетенное ремнями. Велимудр дремал. Его разбудили голоса Хазар. Он не шевелился. Сейчас его убьют. Ему было все равно. Хазарин оскорбил бога. Велимудр созерцал явь, как через очи сна. Хазары приближались. Впервые Велимудр видел живых хазар так близко. Молодой хазарин подошел и остановился в двух шагах. Кожей коричнево-смуглый, под короткими усами яркие губы казались вывороченными. Черноглазый. По щекам из-под шлема падали две курчавые прятки. Сзади высовывался рыжий, его борода росла редко по кости челюсти. Рот узкий, как прорубленный, глаза щелочки. Страха у велимудра не было. Умер страх, который терзал князь старшину всю его длинную жизнь. Степь пришла за ним в лес. Пусть Неподвижность Велимудра остановила Хазар. Что это? Или кто? Руки лицо казались высеченными из коричневого камня, располосованного трещинами. Вожак дернул Велимудра за бороду и князь-старшина ответил ему острием посоха. Будто бы опять вожак задел жилку, которая освободит стрелу. Хазары отпрянули. Вожаку не посчастливилось, судьба была против него, и рок может обрушиться на ближайших. Не было у Велимудра силы. Упершись в доспех хазарина, посох выпал из скрюченных старостью пальцев. Вожак ударил старца ножом, бросил легкое тело на земь, вскочил на грудь, подпрыгнул, волю вымещая злобу за потерянного коня и за дерзость удара. Победители свалили росских богов, сволокли дерево в кучу и подожгли. Они торжествовали победу разрушением славянского святилища. Убивая иноверных и уничтожая ложных богов, исповедники Яхве утверждались в своей вере. Огнем и мечом они славили и истинного, и старого хавра, который был пусть и несовершенным, но все же допустимым отражением единого. Так научили народ-проповедники, присланные Яхова с жаркого юга. Разгромив погост, хазары принялись искать тропы к градам славян. Они слыхали об обычаях лесных людей. Каждый град ходит сюда поклониться идолам. Хазары поняли, что они натолкнулись на одну из этих троп, но случайно пошли в обратную сторону. Они были довольны успехом. В их руках оказался ключ к дорогам. Но познакомые они не хотели идти. Там ждал рог. Не следовало опять испытывать судьбу. Пошарив в лесу, хазары без большого труда нащупали новую тропу. Наученные опытом, они нашли и обезопасили самострелы. Лента тропы загадочно струилась под лесным сводом. Прошло возбуждение, вызванное удачей. Хазары вспомнили, что славяне хитры на ловушке. Они двигались шагом, останавливаясь, озираясь, перешептываясь. Вдруг, как в ответ на мысль, из лесу прилетела стрела. Это не самострел. Удар нашел жертву на остановке. Кони не шевелились. Никто не мог задеть предательскую жилку. Хазары метнули стрелы в дебрь. Несколько всадников, пригнувшись к холкам, бросились в чащу. Послышались крики, раз-другой звякнули тетивы. Поимщики вернулись ни с чем. Видели коварного стрелка, били в него, но он свалился во враг, где нет хода ни лошади, ни человеку. Вожак лежал без жизни. Тонкая стрела впилась в шею над самым воротом доспеха, сбоку, под концом прядки волос, которые он отпускал на висках в знак почитания Яхве. Сегодня Рок победил его. Дважды он избежал судьбы, но не понял смысла предупреждения. К счастью для подчиненных ему бойцов, иначе он не ехал бы первым. Впрочем, судьба сильнее людей, такова воля Яхве. Подчиненные ханского сына, простые люди, почитавшие старого хавра, верили в непререкаемость судьбы. Они привязали тело на спину лошади, чтобы вернуть его отцу хану для исполнения священных обрядов над умершим. Хазарская стрела нашла Мало, вонзилась в мякоть ноги и вышла с другой стороны на добрую четверть. Стрела задевала засучья, мешая бежать. Все же Мал перебрался через овраг по упавшему дереву, которое легло мостом над влажной трясиной глубокого ложа. Эх, не дошли сюда хазары. Мал не бросил свой лук, стрелы были. Лук простой, охотничий, стрелы тонкие, дожалят да изрядно. Побоялись, хазары трусливые. Мал взялся за дело. Со стрелой в ноге далеко не уйдешь. Тем же ножом, каким он кухарил для велимудра, Мал переточил твердое, как кость, дерево и вытащил стрелу из мяса. Хорошо вот, что в кость не попало. В кость, говорят, худо. Воевода Всеслав из головы своей вытащил стрелу. Вот это диво! Не простонал, не охнул даже. Отащить из мягкого мяса просто. Мал не заметил, как сразу не стало ни ног, ни рук, ни мысли. Откуда-то наплыла, как из тусклой воды, мохнатая морда. Мал глядел на черные дырки ноздрей в мелко морщинистой, как у собаки, темной коже. А ведь он мал, как видно, самлел. Сер серечок учуял свежинку. Сейчас я тебя угощу, как хазарина. В руке не было силы, чтобы взять нож или лук, а серый скрылся из глаз, спрятался без звука шороха, будто и не был здесь. Сороки стрекотали на низких ветках. Испуганное движение мальчика птицы вспорхнули, и одна из них смешно запуталась в мертвой метелке сухих веточек. — Молода и глупа летать еще, — решил Мал. На кровь наползли муравьи. Мал приподнялся. — Что лежать-то, если живой? На голени раны заплыли мясом и сухой кровью. Мало пустил штанину, закрутил ремни по стола, встал. Ступать было больно, да нужно. Мальчик знал, что хазары ушли. Будь они здесь, то и сороки не насели бы, да и серый бы не прибрел на их стрекот. Сороки крикливо себе во вред. Найдя поживу, дадут голос, а другие, зная сорочью повадку, умеют попользоваться найденной падалью. Мал потащился обратно через овраг по дереву мосту. Он твердо помнил, откуда бил по хазарам. Там он бросил торбы с припасом. Сегодня с позаранку мальчик бегал в град за едой. Еще вчера они со стариком приели все до крошки. Велимудр его не отпускал почему-то. Старых трудно понять. То уходи, умирать буду, а то не пущу никуда. Без тебя худо тут, а хлеба мне не надо. Ох, беда быть старым. Не нашли ли проклятые торбы? Нет, оберег, дашь бог от потери. Скорее на погост. Велимудр извелся один, до да голодный. Я ему про хазар не скажу. А охромел, зашиб ногу, быстро бежал. Нет чести в неправде. А правду ему сказать нельзя. Он старый.